— забормотал магист, стуча себя кулаком по лбу. «Эй, мистер, вы что?» — с испугом обернулся на него Джордан. «Поворачиваем обратно», — сказал пассажир со странной улыбкой. «Кажется, это называется поворот Оверштаг. Возвращаемся на сент морис «За каким хреном? Вы там что-нибудь забыли?» «Да, кое-что».